Песня перевала, девять. Стежок, стежок, другой, Стянуть края раны, Сшить воедино порванные жилы. Свирель казалась Радславе тонкой, будто игла, И как никогда острой. По пальцам разметалась россыпь точек, следы от невесомых уколов. Сейчас Радслава не ткала полотно, А пропуская крепкую нить, Разбрасывала по нему очертания узоров. Вот незнакомые небесные огни, далекие, горячие, золотые, закручивались в созвездия над их шатром. В эту ночь для Радславы не существовало ничего, кроме шатра, разбитого на равнине рядом с лесом. Ничего, кроме Таёха, чья голова лежала на её коленях, и Хавторы, гибко свернувшиеся под шерстяным покрывалом, кроме музыки, льющейся из её свирели, и Савьон». Насыщенный воздух, густые запахи хвои и брусники, обтекал шатер, и теплый ветер гулял между деревьев, раздувал сторожевые костры. Радславе хотелось, чтобы это мгновение застыло в ее памяти, ставка каравана на пути к сармату Змею и ее песня, свивающаяся кольцами будто пряжа, ночь, пахнущая ягодами лесом и вязкой кровью тайоха, меха постелей. И тягучая ворожба савьон не спала сидела за спиной родславы вытянув одну ногу и согнув другую упершись босой ступней в пол плечи ее были расслаблены ворот рубахи растянут а рукава закатаны до локтей обнажались черные родимые пятна смоляные клякса на предплечьях у ключиц и лодыжек. савьон выглядела человеком наконец-то получившим возможность отдохнуть от долгого пути. И пусть Радслава не знала этого, она мечтала рассмотреть ее лицо, дотронуться кончиками пальцев так, как она дотрагивалась до лица Ингара. Тогда бы она увидела прямой нос и широкие брови с выемкой шрама, очертания губ и щек, косу, заплетенную от середины. Сейчас волосы выбивались и пряди лезли за шею. Рацлава чувствовала, как воительница наблюдала за ней, пытающейся спасти Таёха. Срастить вспоротые мышцы, залатать разорванные сосуды. Играть рядом с совьён было легче. Рацлава лечила Таёха всего несколько дней, но уже чувствовала себя уверенно и спокойно. Она почти позабыла про боль. Позабыла, что раньше только вырывала чужие нити. Вплетать оказалось сложнее. Приходилось медленно пропускать нить через распущенное шитье, стягивать, прокалывать, держать, чтобы не расползалась. И песня. До чего выходила чудесная песня? Она появлялась виток за витком, позвякивала золотыми колокольцами падающими на ложе из мягкого мха. Радслава была счастлива. Ей снова позволили дышать, видеть, творить истории. От горячей радости щемило в груди. Прошедшая буря повалила деревья. Одна из лопнувших осин, обнажив сухое нутро, обмакнула скрюченные ветви в прозрачную реку. Вода пузырилась и лизала размягшие берега. Вдоль по течению, хромая, шел раненый зверь. Под сильными лапами мялись трава и почва. У зверя был красивый мех — густой, бархатный, теплый. Точенные мышцы перекатывались под кожей, кровь сочилась из рваной раны на животе, и крупные родяные бусины срывались в лунки следов. Многим певцам камня звуки крошащихся башен и рвущихся глоток были милее шепота ржи и щелчка вправленных суставов. Кёльхи же собирала все, Она лечила и убивала, когда того требовала задуманная ею песня. В ее музыке мешались горечь отчаяния и соль слез, и острота желаний. Кёльхи была великой певуньей. И если она и решала исцелить чью-то рану, делала это так искусно, что не оставалось даже шрама. На бедре у Таёха вздувался уродливый рубец. Радслава осторожно касалась его в перерывах между игрой на свирели. первые дни шов постоянно расходился и кровоточил. Трав совьён хватало лишь на то, чтобы выгнать гной и подарить Таёху глубокий сон. Даже сейчас пласты кожи наслаивались неохотно, и Радславе стоило большого труда держать их вместе. О красоте она даже не вспоминала. Ты долго играешь, драконья невеста. Разве ты не устала? Савьон полулежала на локтях. Выбившаяся черная прядь волос перечертила синий полумесяц на скуле. Ладони Радславы сплошь в кровоточащих точках от сотен невидимых игл. В первый день едва оторвавшись до свирели, Радслава сшивала звуки до того жадно, что чудом не проколола себе сухожилие. «Нет», — ответила она, прерывая музыку и выпрямляя спину. Рукав на тельной рубахе соскользнул с ее плеча. Радслава обернулась к Савьон, стараясь не потревожить Тайоха, спавшую на ее коленях. «Я могу играть всю ночь. Всю эту славную золотую ночь, несущую запахи трав в потоках южного ветра. Не стоит...» — голос и спокойный, и стальной — «Побереги силы на завтра! Ложись!» Перечить Совьон было бессмысленно. Воительница, мягко поднявшись, переступила босыми ногами через шкуры и опустилась рядом с Таёха. Бегла ощупала пальцами плотный сплавленный шов. Радслава знала, что сама Савьон спала очень чутко и что глупо было бы пытаться играть после того, как она заснёт. В последнее время она особенно следила за её музыкой. Отныне Рославе запрещалось ткать из живого, не считая больной айхи. Воительница по-звериному вслушивалась в ее песни, готовясь почуять неладное. И поэтому, когда днями караван переваливался через плато предателя, Радслава плела свои истории из хвои и брусники, из стука колес, и пробовала подчинить себе воду или огонь. «Завтра я начну ткать из железа», зевнув, доверилась она Савьон. Подтянула ноги под рубаху, перекинула за шею косы и завернулась в меха рядом с задремавшей хавторой. Но это будет непросто. Железо. Протянула совьон, укрывая сопящую Таёха на ее ложе. Какие сказки ты сможешь вытянуть из него? Множество. Устроившись на подушке, Радслава подперла щеку кулаком. О кинжалах, которые крадут у путешественников хитрые мереки. Прихвостень орки -лисы и до тебя добрался. А старой вёльхе, которая забрала меч у славного воина. Все ведь знают, что если Вельха коснется оружия, то следующий бой его хозяина станет последним. Савьон не ответила. Родслава слышала, что она тушила единственную восковую свечу, освещавшую ей шатер. Если я научусь ткать из железа, то смогу сплести битвы. «Разошью полотно поединками и заговорами в княжеских теремах». «Спи, драконья невеста!» Радславе показалось, что Савьон ненадолго, но улыбнулась. Раздался шорох. Она легла в постель. «И, быть может, я сыграю тебе!» Ладони ныли. Но Радслава собиралась еще до сна смазать их маслом зверобоя из подаренного Савьон маленького пузырька. Теперь она повсюду носила его с собой. Какую историю ты захочешь? О Вельхе, проговорила воительница, и о мече. Теплый ветер осторожно лизнул полог шатра. Годы, проведенные в походах, отучили совьон от крепкого сна, и тем странна была эта ночь. Воительница не слышала ни единого звука, застыв на шкурах, словно мертвая. Просыпалась она тяжело, будто выплывала со дна глубокого озера и мир вокруг был мутным и вязким, и в голове глухо и мерно стучал молот. Годы, проведенные в походах, приучили савьон всегда хранить кинжал под подушкой. Она сжала рукоять и рванулась с постели, но покачнулась и втянула липкий воздух. Закашлялась. Зрение рассеивалось. Вот шатер, сквозь щели которого сочился свежий утренний свет». Вот спящие женщины, свернувшаяся под одеялами старуха-рабыня, тихо посапывающая тайоха. Радслава дремала рядом с ними, положив под голову белую руку. На какой-то безумный миг Савьон показалось, что эта музыка-певунья камни погрузила ее в чудовищно-глубокий сон. Но нет, Радслава не имела над ней власти. Все было не так, не так. Кинжал неправильно лежал в руке. Звуки с запозданием текли в уши, и предметы перед глазами плясали и дробились. На нетвердых ногах Савьон приблизилась к выходу и, резко отдернув пыльный полок, вынырнула под небо. Первое, что она увидела, — своего ворона. Каркая, связанная птица каталась у ее ступней, тщетно пытаясь сорвать путы и забиться в шатер. Лагерь заволок туман, но не такой, как на недремлющем перевале. Этот туман был белым-белым и густым, словно кисель. Ноздреватым, тяжелым. Он стелился по земле, будто пуховое облако. Ворон надеялся докричаться до хозяйки. Пахло топью и смертью. Птичьи крылья были перевязаны длинной болотной травой. Когда Савьон взрезала путы, то увидела, что у кинжала в ее пальцах рукоять красная — выточенная в форме скалящегося медведя. Чужая рукоять. И оружие чужое. Вопль заклокотал в гортане, да вырваться ему было не суждено. Пошатываясь, Савьон шла, и туман расползался перед ней, обнажая черную землю с примятой травой. Савьон шла, пасая, с косой, заплетенной только у самого кончика, в неподпоясанной рубахе и штанах, задранных до щиколоток. Рукава были небрежные и неровно закатанные, а рубаха открывала ключицы. Но сейчас Савьон и не думала о том, что кто-то из каравана увидит ее родимые пятна и что это вызовет кривотолки. Воины в палатках спали мертвым сном. Никого не разбудило забрезжившее утро. Сторожевых Савьон нашла у потушенного костра. Шалаш обгорелых веток, сквозь которые струился дым. Один сторожевой лежал, завалившись на бок, и кровь у его перерезанного горла успела потемнеть. Голова второго лопнула от удара, заморав закопченные, окольцовывавшие кострища камни. Третий с разорванным ухом располостался на склоне, уходившем к реке, бросился на собственный меч. Савьон вложила пальцы в рот и громко, залихватски, протяжно засвистела. Так отряд узнал, что ночью в лагерь наведались мереки, лукавые духи топий. Их владения начинались в лесу, у которого остановился черногородский караван. Мереки натворили много мелких бед. Связали ворона с и остригли гривы нескольким коням. К одноглазому жениху подойти так и не решились. В пару палаток запустили крысы ужей. Решили поменять местами оружие воинов и пустить болотный мох по колесам телег но главное — посеяли раздор между тремя сторожевыми. В конце концов, один из них — Корнаухий, рассверепев, убил двух других, но не смог уйти далеко. Безумие одолело его. Их положили в рыхлую землю у реки. Той усмотрел, как зернистая почва укрывала окоченевшие тела. Наравне с другими предводитель рыл своим воинам могилу и сам засыпал ее» а когда выпрямился, стал страшен. Рыжие косы змеились по запачканным чёрным плечам, и руки были в земле до локтей. Взгляд Тойву удрожал от отчаяния и бессильной злобы. Даже орки лис не решался ничего говорить. Над рекой плыли ошметки голубеющего тумана. «Предводитель», — произнесла Савьон, когда сторожевых похоронили — Савьон выждал, пока люди отряда не направились собирать палатки и сниматься с места. И никто из оставшихся рядом, ни его ни орки, ни луты, утирающий заляпанный почвой лоб, не узнал ее голоса. Тойву взглянул на Савьон и, переменившись в лице, как-то беззащитно рассеянно кивнул. Из-за пояса вытянул кривой кинжал. «Это твой», — сказал он. «Его вложили в мои ножные а потом забрал из ее пальцев свой с медвежьей головой на красной рукояти. и стоя за спиной у орки лиса, промакивая краем рубахи вспотевшее лицо, вскинул голову и на мгновение ужаснулся. Он никогда не видел совьен такой мертвенно-бледный, такой напуганный, с бескровными губами и глазами, в уголках которых накипела слеза. И уже когда Орки увел его к одной из телег, когда солнце засияло в полную силу, он вспомнил начало октября и подножие недремлющего перевала. В тот день березы утопали в Медовом и Алом, а Луты и его друзья, вместе с еще живым Карнаухим и здоровой Тайоха, метали ножи в одно из деревьев на предгорье. Кажется, Луты предложил Савьон присоединиться к ним. Кажется, она ответила ему нечто странное. «Ну что?» Взлетев в седло, Лутый потрепал жеребца по искромсанной гриве и, корцуя, сощурил глаз и подставил щеки под желтые лучи. Савьон бросила, что ее нож не для игр, и Лутый предложил ей свой. Заскрипели колеса повозок, с которых наскоро счистили мох. Лутый перехватил поводья и попытался найти взглядом его. «Я не притрагиваюсь к чужому оружию». Вот что сказала Савьон в тот день. Но Лут и не придал этому значения. У всех свои обеты. Но сейчас, когда обернулся и посмотрел на воительницу, державшуюся у телеги драконьей невесты, понял, у Савьон есть обеты, которые нельзя нарушить.